мы учредили Арпачийскую ассоциацию атлетов-любителей. На реке как раз было половодье и перебраться через мост, чтобы наблюдать за финальным этапом скачек, не представлялось возможным. Для этой цели был нанят самолет. Наконец день настал и подарил нам незабываемое удовольствие. Началось с того, что все дружно рванули с места по выстрелу стартового пистолета, И, доскакав до реки Хосар, большинство плюхнулось лицом прямо в воду. Те, кому удалось выбраться из этой кучи малы, продолжали скачку. Без протаранивания соперников как-то обошлось. Никого из седла не выбили. Многие делали ставки, но никто из фаворитов даже близко не подошел к первому месту. Победили три темные лошадки и овацию им устроили, оглушительную. Первым пришел сильный, атлетически сложенный всадник. Вторым, этот призер снискал больше всего симпатий, бедняк, вечно выглядевший полуживым от голода. Третьим, маленький мальчик. Вечером состоялся грандиозный праздник. Танцевали десятники, танцевали рабочие, а человек, получивший в качестве второго приза овцу, тут же зарезал ее и устроил пир, для родных и друзей. Это был великий день для Арпачийской ассоциации атлетов-любителей. Мы покидали Арпачию под крики «Да благословит вас Аллах! Приезжайте снова!» и всяческие добрые пожелания. Мы направлялись в Багдад, где нас уже ждали все наши находки. Макс с Джоном Роузом распаковывали их, И начинался англо-иракский дележ. К тому времени наступил май. В Багдаде было больше 40 градусов в тени. Джон плохо переносил жару и все время выглядел больным. А мне повезло. Я не входила в команду распаковщиков и могла остаться дома. Политическая ситуация в Багдаде неуклонно ухудшалась. И хотя мы надеялись вернуться на следующий год, чтобы раскапывать другой курган или продолжать работы в Арпачье, уверенности, что это окажется возможным, у нас не было. После нашего отъезда возникли сложности с транспортировкой находок по морю. Нам с трудом удалось получить свои ящики. В конце концов, все было улажено, но ушло много месяцев, и по этой причине нам не рекомендовали продолжать там раскопки на следующий год. В течение нескольких лет в Ираке практически никто не копал. Все переместились в Сирию. Мы тоже решили на предстоявший сезон выбрать себе подходящее местечко в Сирии. Помню случай, который оказался предзнаменователем грядущих событий. В Багдаде нас пригласили на чай к доктору Гордону. Он слыл неплохим пианистом и играл в тот день Бетховена. У него была красивая голова, и, глядя на него, я подумала, какой то замечательный человек, всегда так любезен, тактичен. Но вот кто-то невзначай упомянул о евреях. Доктор Гордон изменился в лице, причем изменился поразительно. Я никогда не видела такого жесткого выражения. «Вы не понимаете», — сказал он, — «возможно, у вас евреи не такие, как у нас». Они опасны, их следует истребить. Ничто другое не поможет. Я уставилась на него, не веря своим ушам. Но он имел в виду именно то, что сказал.